Сумбурный понедельник. Я все же пришел на завтрак, хотя чувствовал себя так, будто по мне топталось целое стадо бизонов. Накануне Шерри Плеск перевязала мне раны, но бинты уже снова пропитались кровью. Есть я мог только правой рукой, левая слишком болела. — Что с тобой случилось? — испуганно спросил Дориан. — Он дрался с волками, — сообщила ему Нел. — Там такое было у реки! Я невольно покосился на учительский стол и встретился глазами с Джеймсом Бриджером. Он нахмурился. После завтрака придется перед ним отчитаться. «Я об этом ничего не знал!» «Очень уж крепко сплю», — смущенно оправдывался Дариан. «И кто победил?» Я скривился, и больше вопросов он не задавал. «Ладно, не будем об этом. Извини». Я беспокойно огляделся в поисках Холли, но ее нигде не было. Может, у нее все-таки хватило ума исчезнуть еще ночью? а на мой стол поставила свой поднос Лу, как назло. Сегодня мне совсем не хотелось попадаться ей на глаза. Я уставился в тарелку и пробормотал. «Доброе утро». «Ой, Карак, ты ужасно выглядишь!» — сочувственно проговорила Лу. «Да что ты!» — проворчал я, сделав вид, будто ужасно занят своей яичницей с беконом. «Нет, мне не удалось вернуть ей посылку. не пустую, ни вместе с содержимым. Волки расправились со мной». И теперь я напоминал старую мягкую игрушку Мелоди, все в дырках, из которых лезет наполнитель. «Спасибо, что попытался», — шепнула мне Лу, и мне почему-то стало еще горше. Попытался, но не сумел. Фу. Если объявят конкурс «Неудачник года», я займу в нем первое место. Тут в столовую вошли волки, в человеческом обличье, как было принято за едой. Вид у них был слегка потрёпанный, но довольный. Рядом с ними скакал серый волчонок, который испуганно пригибался, если другие оборотни подходили к нему слишком близко. Увидев меня, Мира на мгновение замер. Виновата моргая желтыми волчьими глазами, но тут он обнаружил завтрак. «Ой, как здорово! И мне можно все это взять?» Джеффри засмеялся. «Не все. Другим тоже хочется есть». Он выбрал для Мира бекон, яйца и сосиски. И поставил тарелку на пол. Юный оборотень тут же набросился на еду. Я радовался за него, что он так быстро освоился, ведь он впервые попал в дом. Но мне было горько видеть его в обществе Джеффри и компании. Тикаани села за наш стол и молча принялась за еду, но в ее темных глазах читался вопрос, все ли со мной в порядке. Я ответил легким кивком, потому что все могло бы закончиться гораздо хуже. Под длинной одеждой повязки Тикаани не были видны, но я заметил, как осторожно она двигается. Видимо, у нее тоже все болело после ожесточенной драки. Я знал, что она ни за что не подаст виду. Тика не села так, чтобы ей был виден Миро. Нам не было необходимости переговариваться мысленно. Достаточно было лишь переглянуться. Хорошо ли будет Мира в этой компании? Может, Джеффри позаботится о нем, распринял его в стаю. Не успели волки сесть за стол, как к ним подошел оборотень-волк Билл Зорки, наш учитель борьбы, и заговорил с ними. Потом он опустился на корточки и осторожно протянул руку, чтобы Миро ее обнюхал. Мир доверчиво подошел к нему. Я был рад, что он так быстро поладил с Биллом. Странно, что я все еще чувствовал себя в ответе за него. Вторым уроком у нас сегодня были превращения. Интересно, сумеет ли мистер Элвот убедить Мира принять человеческое обличье. Тем временем Билл подошел к нам. Худощавый, мускулистый молодой человек, одетый во все черное. Он ненадолго присел за наш стол. «Молодец, что привел его сюда, Карк», — сказал он. «Правда, он еще малова для Кристалл». Его бы в начальную школу для оборотней. «Можно мне остаться здесь? Ну, пожалуйста!» — мысленно вмешался напуганный Миро. Наверное, он почувствовал, что мы говорим о нем. «Можно?» «Можно. По крайней мере, на первое время», — успокоил его бил и снова повернулся ко мне. «В ближайшие дни я постараюсь разыскать его прежнюю стаю и поговорить с ней. Нужно выяснить, что там на самом деле произошло». «Вы и правда на это решитесь?» — в голосе не звучало смятение. — Волки не любят одиночек. Стая может вас убить. — Не убьет, — отмахнулся Зорки. — Надеюсь, я смогу пообщаться с его родителями мысленно, если они оборотни и сами еще об этом не знают. — Будьте осторожны, — попросила его Тикаани. Наш учитель улыбнулся и встал. — Хорошо. А вот и Холли. Впервые за долгое время снова в обличье худенькой, непоседливой девчонки с непослушной копной рыжих волос. Ее поднос был нагружен блинами с кленовым сиропом, бутербродами, фруктами и йогуртами. Настороженно оглядевшись по сторонам, она прошмыгнула к нашему столу. «Ты что, забыла, что тебе ни к чему теперь наголивать жирок? Зима-то уже закончилась!» Подколола ее из-за соседнего стола Берта. «Уже и следующая зима не за горами!» — сказала Холли, села рядом с нами и мрачно прошептала мне на ухо. «А ты знаешь, что эти гадкие медведи опустошают по весне беличьи кладовые?» «Знаю, знаю», — ответил я, сердясь, что Холли рискнула появиться здесь в человеческом обличье. «Кто-нибудь из учителей вот-вот ее заметит». Зато теперь я мог с ней поговорить. Мне срочно требовалось расспросить ее про ограбление банка и другие кражи. Я нетерпеливо дождался, пока она умяла половину еды, и оттащил ее за один из развесистых фикусов, украшающих столовую. «Расскажи-ка, чем ты в последнее время занималась по ночам? Я знаю, что ты куда-то уходила». Не ты ли тот таинственный грабитель, который орудует сейчас в банках и домах? Лицо моей лучшей подруги покрыло смертельная бледность. — Ты правда считаешь, что я на такое способна? Слушай, мы друзья или нет? — Друзья, что бы ни произошло, — ответил я. — Пожалуйста, просто ответь, ты это или нет? — Кстати, мы учуяли там твой запах, возле того банка. — Я... — сбивчиво пробормотала Холли, покраснев. — Да, я была там, но... Она не успела договорить, потому что в этот момент на лестнице, которая вела со второго этажа в столовую, появились четверо. Лиса Кристалл, а рядом с ней — мистер Крамп в сопровождении двоих мужчин в черной форме с золотыми нашивками. Полицейские. Наша директор настойчиво убеждала в чем-то нового опеку на холле но это, похоже, нисколько не помогло. Он просто шел дальше. А полицейские уже внимательно осматривали столовую. «Пока что нас загораживал Фикус». Но они вот-вот могли обнаружить Холли. А превращаться ей было нельзя. Люди находились так близко к нам, что могли это увидеть. «Подавиться им гнилым орехом!» — пробормотала Холли. В следующую секунду она вышла из ступора и пустилась на утек, ловко лавируя между столами, катками с комнатными растениями и учениками с подносами. Куда она направлялась? К другой лестнице или на один из тех балкончиков, что прилепились к стенам здания, как ласточкины гнезда? Сумеет ли она выбраться отсюда? Полицейские ее заметили и рванули в разные стороны, чтобы отрезать Холли все пути к отступлению. Мистер Крамп, очевидно, тоже охватил азарт погони. сердитой физиономией, он прокладывал себе путь в переполненной столовой. Волки с ухмылкой наблюдали за преследованием. Они без сомнения надеялись, что полицейские схватят Холли. Но большинство учеников этого не желали. Переглянувшись, мы поняли друг друга без слов. Нелл будто невзначай преградила путь мистеру Крампу, который еще попахивал скунсом, и поставила ему подножку Этого оказалось достаточно. «Ой, извините!» — прощебетала она, когда опекун Холли описал не слишком элегантную траекторию. Он шлепнулся на четвереньке прямо в яичницу, которую уронила перед ним Куки. Красный от злости, он кое-как поднялся на ноги, крикнул «Держите ее!» и побежал дальше. Точнее, попытался. Яичница и сама по себе оказалась скользкой, в сочетании с творогом Лу и вовсе ничем не уступала горке для катания. Мистер Крамп снова растянулся на полу, на этот раз рядом со столом, за которым сидели близняшки-вороны. Тень, девочка с длинными черными волосами, грустно наблюдала, как одноклассники переводят продукты. А ее брат Сумрак смеялся до упаду. — Люди такие смешные! — сказал он, встал и сделал вид, будто помогает мистеру Крампу подняться а сам ловко преградил ему путь. Я в это время бросился на перерез одному из полицейских и при этом незаметно сорвал пару повязок. Кровь закапала на пол, выглядела очень драматично. «Простите, сэр», — проговорил я, сделав вид, будто того и гляди упаду в обморок. «Мне нужна помощь! На меня напали!» «Прочь с дороги, мальчик!» — закричал на меня мужчина. Я не собирался отходить и, пошатываясь, двинулся в его сторону. Теперь полицейский заметил, что я и в самом деле ранен и в растерянности остановился. Я тут же воспользовался этим и упал на него, увлекая его за собой на пол. Разумеется, нечаянно, я же не виноват, что меня вдруг охватила слабость. Полицейский временно выбыл из строя. Зато его коллега, к несчастью, преследовал Холли по пятам, хотя на его пути тут и там совершенно случайно падали стулья. Холли обнаружила, что балкон с западной стороны заперт, и бежала дальше по зоне отдыха на другом конце внутреннего дворика. Не останавливаясь ни на секунду, перепрыгнула через диван, Одним прыжком перемахнула через столик с настольным футболом, обогнула мини-теплицу и пыталась, судя по всему, добраться до лестницы на противоположной стороне. Но мистеру Крампу, увы, тем временем удалось снова подняться на ноги. И он уже растопырил руки, чтобы поймать Холли. «О, нет!» Холли отреагировала молниеносно. Вернувшись в столовую, она прыгнула на стол, рассчитанный на шесть человек, за которым сидели двое старшеклассников, и бросилась вверх к краю купола. Купол высился над головой, словно огромная стеклянная чаша. Из-за ночной прохлады он был лишь чуть-чуть приоткрыт. Я в ужасе наблюдал за Холли. Что она задумала? Вскарабкаться на купол? Там даже она не сможет удержаться. Я уже представлял, как она, распластавшись, соскальзывает по стеклу вниз. Но Холли, протиснувшись в щель, вылезла наружу и побежала к краю крыши, поросшей травой и деревцами. Там она проворно начала спускаться вниз с третьего этажа по гранитным блокам. Для этого ей, к счастью, не понадобилось превращаться в белку. Ей в человеческом обличье ловкости было не занимать. Мы бросились к окнам посмотреть, как далеко удалось продвинуться Холли, и вдруг увидели внизу полицейскую машину, из которой как раз вылезал третий полицейский. Холли его не видела, а поскольку ни один из нас сейчас не был в зверином обличье, мы не могли окликнуть ее мысленно. Нелл начала было превращаться, чтобы предупредить Холли — но это заняло слишком много времени. Я предостерегающе крикнул, но было уже поздно. На улице кто-то встал между моей лучшей подругой и полицейскими. «Мистер Гудфеллоу, наш учитель языков». Ко мне на мгновение вернулась Надежда. Ослепительно улыбаясь и бурно жестикулируя, он начал уговаривать полицейского. Тот пришел в замешательство, но ненадолго. Холли попыталась прошмыгнуть мимо него, но угодила прямо ему в руки. И как она не трепыхалась, и как Гудфеллоу не спорил с полицейским, тот держал ее железной хваткой. Два десятка учителей и учеников спустились на первый этаж. Лисса Кристалл первая оказалась там, бледной от ярости. «Да как вы смеете преследовать ученицу, словно она совершила преступление? И где вообще ваш ордер на обыск школы? Я настаиваю на том, чтобы вы немедленно отпустили Холли Льюис. Она останется здесь до выяснения обстоятельств». «Простите, мэм, но это невозможно», — услышала я слова одного из полицейских. «Обратитесь, пожалуйста, в суд по делам опеки». «Мы свяжемся с нашим адвокатом и немедленно подадим на вас в суд», — провозгласил Гудфеллоу. Лицо его покраснело, глаза сверкали. «Бедная девочка ни в чем не виновата!» Измотанный до предела, я протиснулся к холле сквозь толпу учеников. Она подняла голову, узнала меня и через силу улыбнулась. «Эй, Карк, спорим, что мы скоро увидимся? Кажется, я неправильно взялась за дело». Знаешь что, я, пожалуй, схожу в эту школу и посмотрю, что там и как. Спорим, что через несколько дней меня оттуда выгонят? — Держись! — только и успел шепнуть я Холли, прежде чем ее запихнули в черно-белую полицейскую машину. Один из полицейских, нахмурившись, обратился ко мне. — Говоришь, на тебя напали, мальчик? — Кто? Не хочешь подать заявление? Ты ужасно выглядишь. Отвезти тебя в больницу! Он разглядывал мои раны и удивлялся, как я вообще еще держусь на ногах. Хищные кошки довольно выносливы. Все еще потрясенный тем, что Холли схватили, я пожал плечами. Это был волк. Не знаю, можно ли подать на них заявление в полицию. Боюсь, что нет. Полицейский окинул меня странным взглядом и посоветовал сделать укол от бешенства. Это волкам нужен такой укол, а не мне. Может, тогда они снова станут нормальными. Мистер Крамп с полицейскими уехали, а я безутешно смотрел им след. Что они сделают с Холли? Надеюсь, она не сдастся, и мисс Кристалл сумеет ей помочь. В этот момент мне было совершенно безразлично, преступница Холли или нет. «Карак!» — окликнула меня Лиса Кристалл. «Мне очень жаль. Это было чуть ли не нападение. Они застали меня врасплох. Но ну, не переживай, я улажу вопрос с этим опекуном. Что здесь произошло в мое отсутствие?» Она посмотрела на мою кровоточащую руку и красно-бурые пятна на моих джинсах. Слова переполняли меня, готовые выплеснуться через край, но я загнал их поглубже внутрь. Там, где я вырос, в дикой природе, каждый сам улаживал свои дела. Я еще поквитаюсь с волками. Когда-нибудь. «Я споткнулся и упал в колючий кустарник», — соврал я. «Что бы ни произошло, это не должно повториться!» Лиса Кристал сверкнула глазами и отправила меня к Шерри Плеск. «Та же, в свою очередь...» Не освободила меня сегодня от занятий, а сделала мне перевязку и велела идти на урок. «То, что оборотня не убивает, делает его выносливей», — заявила она. «Но у меня сейчас математика. Вы и правда считаете, что это закаляет?» — усомнился я. Наша оборотень бобриха и бровью не повела. «Разумеется», — сказала она и закрыла за мной дверь.